На углу 72-й стрит и мэдисона авеню Квин остановил такси. Пока машина ехала через парк в сторону Вестсайда, он смотрел в окно и раздумывал, те ли это деревья, которые видел Питер Стилман, когда выходил на воздух и на свет. Интересно, видит ли Питер то же самое, что и он, или воспринимает мир совсем иначе. И если дерево не дерево, то что же оно такое? Выйдя из такси у своего дома, Квин вдруг почувствовал, что ужасно голоден. С раннего утра он ничего не ел. Странно, как быстро пролетело время, подумал он. По его подсчетам он просидел у Стилманов больше 14 часов, и в то же время ощущение было такое, будто он пробыл там от силы часа 3-4. В результате ему ничего не оставалось, как в недоумении пожать плечами и сказать себе. Надо учиться смотреть на часы почаще. Он вернулся на 107-ю стрит, повернул налево на Бродвей и, двинувшись в сторону от центра, стал искать, где бы перекусить. Сегодня вечером в бары идти не хотелось. Полумрак, пьяный гомон, хотя в принципе он ничего против баров не имел. Переходя 112-ю стрит, он увидел, что закусочная Хайтс еще открыта и решил зайти.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 и бросил через плечо. «Смотрел сегодня бейсбол?» «Не получилось. Хорошие новости. А ты как думаешь?» Уж несколько лет между Квином и этим человеком, имени которого он не знал, происходил один и тот же диалог. Однажды Квин завтракал в этой закусочной, они разговаривали о бейсболе. И теперь, когда бы Квин не пришел, беседа о бейсболе продолжалась. Зимой они обменивались впечатлениями. Говорили о бизнесе и политике. Однако во время бейсбольного сезона всегда обсуждался последний матч. Оба болели за «Метрополитенс», и обреченность этой страсти их сблизила. Пуэрториканец покачал головой. Первые два раза, когда Кингман выходил бить, он сумел заработать два очка. Бах! Пушечный удар. Наконец-то бросил как надо, и у нас появился шанс. «Два-один» конец девятого ининга. У Питсбурга один на второй базе, один на третьей, при одном выбывшем. И Мэтсы меняют питчера, ставят Аллена. Аллен делает три умышленных промаха, чтоб противник прошел пешком до первой базы. У Мэтсов два варианта. Либо пропустить игрока на базу, либо, если удар пройдет по центру, выбить из игры сразу двух. Пенья слабо бьет в сторону первой базы, И мяч проскакивает у Кингмана между ног, представляешь? В результате двое зарабатывают два очка, и Нью-Йорку хана. Дэйв Кингман, кусок дерьма, сказал Квин, уплетая свой гамбургер. Зато Фостер еще себя покажет, отозвался пуэрториканец. Выдохся, твой Фостер. Кончился. Мордоворот. Квин жевал медленно, прощупывая языком, нет ли жил. Надо бы его обратно в Цинценате отправить заказным письмом». «Ага», — согласился бармен. «Но в этом сезоне они за себя постоят. В любом случае, думаю, выступят лучше, чем в прошлом». «Даже не знаю». Квин откусил еще кусок. «На бумаге это выглядит неплохо. А так, кому играть-то? Стернс вечно с травмами. Бруксу не до бейсбола. Набрали молодежь из второй лиги. Муки хорош, но еще сыроват. К тому же до сих пор неизвестно, «Кого ставить справа?» «Есть, конечно, Расти, но этот еле ноги переставляет. А о хорошем Питчере вообще забудь. Ши и нас бы с тобой взял, если бы мы захотели». «Тебе надо тренером идти. Так ты все хорошо знаешь», — усмехнулся бармен. «Мэдси бы с тобой первое место взяли». «Зуб даю», — отозвался Квин. Кончив есть, Квин направился в пищебумажный отдел. Пришла партия нового товара — и пачка из синих, зеленых, красных и желтых тетрадей радовала глаз. Он взял одну из них и проверил, разлинованы ли страницы. Писал Квин от руки. На машинке перепечатывал текст только бело, а потому всегда покупал тетради добротные с крепким, скрепленным проволокой-корешком. Теперь, когда он взялся за дело Стилмана, новая тетрадь была ему совершенно необходима. Сюда он мог бы записывать мысли, наблюдения, да и вопросы тоже и таким образом держать происходящее под постоянным контролем. Квин оглядел разноцветную пачку, прикидывая, какой тетради отдать предпочтение. По какой-то необъяснимой причине свой выбор он остановил на лежавшей в самом низу красной тетради, вытащил ее и осмотрел, бережно листая страницы большим пальцем. Объяснить самому себе, чем она ему так приглянулась, он не мог. Это была самая обыкновенная, стандартных размеров, 8,5 на 11 дюймов, стостраничная тетрадь. И все же было в ней что-то особенное, как будто именно ей предназначалось вместить слова, слетавшие с его пера. Словно стесняясь собственных чувств, Квин поспешным движением сунул тетрадь под мышку, подошел к кассе и расплатился. Вернувшись спустя четверть часа домой, Квин вынул из кармана пиджака фотографию Стилмана и чек и аккуратно выложил их на письменный стол. Сбросил со стола мусор, обгоревшие спички, окурки, щепотку пепла, пустые баллончики для авторучки, медики, использованные билеты, обрывки бумаги с какими-то закорючками, грязный носовой платок и положил на середину стола красную тетрадь. Затем задернул шторы, разделся догола и сел к столу. Раньше он никогда ногишом за стол не садился, однако сейчас это почему-то показалось ему уместным. Секунд 20-30 Квин сидел, стараясь не шевелиться, даже не дышать. Затем раскрыл красную тетрадь, достал ручку и вывел на первой странице свои инициалы. Д. К. Дэниел Квинн. Впервые за пять с лишним лет он написал в тетради свое собственное имя. Он было задумался над этим но отвлекся, Перевернул страницу. Несколько секунд сидел, вперившись в белый лист и размышляя над тем, от чего он такой неисправимый болван. Затем коснулся пером верхней линейки и сделал в красной тетради первую запись. «Лицо Стилмана». Вернее, лицо Стилмана, каким оно было 20 лет назад. А какое оно теперь? Трудно сказать. Ясно одно. Это не лицо сумасшедшего». Или я не прав? Не знаю. По-моему, лицо славное, я бы даже сказал, хорошее. Нежные складки в уголках рта. Глаза вроде бы голубые, пожалуй, даже бледно-голубые. Волосы и тогда-то редкие, теперь, значит, облысел. Посидел уж точно. Знакомые тип лица, думающая, нервная. Такие обычно заикаются, в запале брыжут слюной. Маленький Питер. Такое и вообразить-то невозможно. Приходится верить на слово. Непроницаемый мрак. Трудно представить себя на его месте. Темно. Плачу. Вериться с трудом. Не хочется верить. И вникать тоже. Для чего? Это ж не вымысел. Это факт. Свершившийся факт. И я взялся за эту работу. Сказал «да». Если все пойдет хорошо, больших усилий не потребуется. Меня нанимали не вникать в ситуацию, а действовать. Это что-то новое. Не забывать об этом. Что там Дюпен говорит Упо? отождествление интеллекта следователя с интеллектом его противника. Но в данном случае это относится к Стилману старшему. Что, быть может, еще хуже? Больше всего меня смущает Вирджиния. И дело не в поцелуе, который можно объяснить целым рядом причин. И не в том, что говорил о ней Питер. Это несущественно. Что смущает? Ее брак? Может быть. Абсолютная несообразность этого союза. А что, если она поступила так ради денег? Или находясь в сговоре со Стилманом? Это совсем другое дело. Но с какой целью? Зачем тогда, спрашивается, было меня нанимать? Чтобы был свидетель ее благих намерений? Не исключено. Хотя что-то слишком уж сложно. И все таки откуда у меня ощущение, что ей нельзя доверять? Опять лицо Стилмана. Мне вдруг показалось, что я его где-то видел. Может, много лет назад в своем районе, еще до его ареста. Вспомнить, каково это, носить чужую одежду. С этого, по-моему, и надо начать. Надо ли? Давным-давно, лет 18-20 назад, когда у меня не было денег, друзья давали мне поносить свои вещи. Старую куртку Джефф Колледжа, например. Такое чувство, будто я залезаю в его шкуру. Вот, вероятно, точка отсчета. Самое же главное — помнить, кто я такой. Помнить, кем я должен быть. Не похоже, чтобы это была игра. С другой стороны, пока никакой ясности нет. Например, сам-то ты кто? Если думаешь, что знаешь, зачем тогда врать? У меня нет ответа. Могу сказать только одно, слушай меня. Меня зовут Пол Остер. Это не настоящее мое имя.